Втроем. В город въехали затемно, попетляли по левобережью Волтавы, остановились невдалеке от Карлова моста. Малецкий остался в машине, Бузгалин и каркошка прошли на середину моста, у статуи святого Иоанна Крестителя постояли, осмотрелись. Чуть далее — Кирилл и Мефодий, а за ними — святая Анна, ребенок в левой руке, напротив же — Святой Христофор. Покурили. Каркошка вернулся в машину. Его путь повторил Малецкий. Бузгалин постоял еще немного в пражской толпе. На пустыре за темной улочкой остановились надолго. Здесь Бузгалин переоделся. Помолчали по обычаю. Отъехали. Потом Бузгалин выскользнул из машины и пошел к отелю. В номере... Чутко просмотрел давно знакомый блог своих американских документов. На исходе следующих суток он был уже в Риме. В аэропорту вспомнился федеральный закон о декларации. Более пяти тысяч долларов, ввозимые в США на личности пересчитал. Как раз столько, чтоб не упоминать о ней. В бумажнике кредитная карточка Дайнер Клаба найдены им в вещах Анны за день до отъезда. Было тошно и горько от того, что почти все она всегда предугадывала и пропажу american экспресса предвидела тоже. Лишь с двоюродным братом подкачала. 680... 680 долларов дали наркоману в извинение и признание, Неодоцененности в прошлом, к наличным присоокупили круиз на Гавайи с последующими видами на Фудзьяму. В так и неугасшей страсти всех обращать свою веру, одновременно отлучая от нее, американский товарищ подбросил адресочки, даты, фамилии и полный маршрут передвижения Кустова в последнюю декаду июля. За сутки до Праги пришел в Москву его последний отчет, где чересчур совестливый информатор позволил себе некоторую вольность, презрительно поименовав объект наблюдения пустышкой и намекая, что тот не в своем уме, раз играет на скачках. Откуда деньги и бесшабашные расходы? Делам фирмы не занимается, да на манер преуспевающих дельцов — Похаживает к одному модному психоаналитику. Проверив несколько адресов, к нему мистеру Адуловичу и направился Бузгалин. Помнились донесения Жозефины о головных болях, якобы раздиравших Кустова. А поскольку тот их активно отрицал, то поневоле думалось, «Уж не Мартин ли тот самый психоаналитик?» втершийся к нему в доверие. Мистер Роберт Адулович, частно практикующий психиатр, каковым стал два года назад после четырехлетней интернатуры и блестящей сдачи экзаменов, о чем свидетельствовал на стене приемный диплом, увенчанный благословением сумма ком Этот мистер Адулович Пробежался по нему зорким взглядом, чутко соболезнующих карих глаз, и Бузгалин понял — психоаналитик обладает, как и он сам, искусством бокового зрения. У мистера Адуловича к тому же преимущество — удвоенный законами природы приоритет собственной норы офиса, куда заглянул на консультацию человечек из глубинки, и ассистентка в приемной Кое-что выпотало полезное для хозяина, о чем и доложила выразительно округлив глаза и поджав губы, предупреждая психоаналитика о неполноте предварительной обработки. Мужчина высокого роста и отличной мускулатуры, со склонностью к полноте и потливости, бывший нападающий школьной и университетской Гарвард команды, сигналу ассистентки внял, И продолжил ее дело, заключавшееся в том, что пациента следовало убедить,